чтобы твари в Валионе больше не осталось. — А ему это зачем? — А вам? — Кто твой хозяин, фантом? — внезапно спросил король, быстро придвинувшись ближе. Я, коротко поклонившись и скрыв за поклоном тактическое отступление, слабо улыбнулась. — Какая разница, ваше величество? — Он маг? — Нет, ваше величество. — Откуда он? — Из Валиона?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 Пути уже посмотрел, по горам лазишь отменно, живучий, хитрый, изворотливый. Совсем меня захвалили, потупилась я, пряча за внешней скромностью растерянный взгляд и одновременно лихорадочно размышляя. Так ведь и зазнаюсь. И вообще обо мне вы слишком нулестного мнения, ваше величество? Ничего, судя по файсу, я еще и преуменьшил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 Так, срочно выловить аса и выяснить, что это за фигня. Так что скажешь, фантом? Выжидательно посмотрел на меня король. Согласен? Я тяжко вздохнула и медленно наклонила голову. Файс, собирай людей. Властно велел его величество, кажется, даже не сомневаясь в ответе. И скажи Радану, чтобы немедленно зашел».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 «Любопытное приспособление. Как оно работает?» «Элементарно. Нажимаете сверху вон тун пипку, и снизу выходит грифель. Когда не нужен, нажимаете снова, задвигаете грифель обратно, и все». Король осторожно попробовал и удивился еще сильнее. «Надо же! Очень удобно! Кто это придумал?» «Понятия не имею».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 — Случайно? Нелепая ошибка в заклятии. Думаете, я чего магов не люблю? Вот за это. Если бы не один тип, которому вдруг приспичило с порталами баловаться, я бы, может, так и сидел бы дома, варил макароны, в телевизор бы пялился и думал, а нафига, ну, мне надо? Король странно покосился. — Хочешь сказать, что жалеешь? — Нет, — слабо улыбнулась я. — Дома у меня не было шансов жить так, как хочется, а у вас — выше крыши. Только успевай поворачиваться, пока я тем самым шамсами не накостылялить по шее. Где бы я еще так хорошо устроился? — Кто тебя учил? — с любопытством повернулся он. — Имеете в виду обращаться с оружием? — Да. — Чтобы убить Кахара, требуются особые навыки. Афаис вчера успел немало рассказать о твоих подвигах в долине. Довольно, надо сказать, впечатляющих. Болтун. Неприязненно буркнула я, тут же сообразив, почему его величество так быстро определ определился с решением. И почему на этот раз не выгнал в как с совета, а попросил вежливо обождать встречи с каким-то там Роданом, чтобы решить вопрос насчет состава будущего отряда. А касательно оружия, с короной, конечно, учили. Вы же сами поняли. Сразу, по походке, по движениям, можно понять очень многое. Включая возраст, умение, характер, старые ранения <coughs> и даже вредные привычки. А что бы ты сказала обо мне? <coughs> Я ошарашенно замерла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 «Что не так?» Заметив мой недоверчивый взгляд, король вопросительно приподнял светлую бровь. «Не бойся, я за правду не наказываю». «Да я не боюсь, просто как-то...» «Давай, давай, кто мне еще в глаза такое скажет?» «Раз уж ты так настолько наглец, что рискуешь сидеть в моем присутствии и не щеголяешь через слово моим громким титулом...» то, полагаю, у тебя хватит смелости оправдать и другие мои надежды. Я неловко кашлянула. Однако слезать со стола не стало Слишком было удобно. Да и устала я, если честно, после двух суток беготни. Поспать-то толком не дали. Ни вчера, ни сегодня. Так вот здесь посижу немного. Хотя, конечно, надо было сразу догадаться, отчего тут нет даже старой табуретки.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 еще вы обучались у коронов возможно даже ни у одного мастера и наверное вы нравитесь женщинам в ответ легкое движение плечей еще один нарочесто небрежный кивок и непримиримо сложенный за спиной руки есть такое дело только кажется вас это не слишком радует совершенно неожиданно заключила я отчего король удивленно обернулся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 Ты отклонился от темы. Ну, вы же спросили моего мнения. Спросил, но не об этом. Угадала я, что ли? Тебе больше нечего сказать? С изрядной прохладой осведомился его величество. Вообще-то есть. Я с долей сожаления посмотрела на свои ноги, где на правой пятке прилип нехилый такой комок грязи и дернула ногой.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 Ведь у вас, если подумать, адская работа и неблагодарная, к тому же, держать на себе небосвод очень трудно. Особенно, если стоишь на вершине совсем один, устало утираешь пот со лба проклинаешь все на свете, но все же стоишь, держишь, просто потому, что больше некому отдать эту трудную ношу. И при этом каждый миг понимаешь, что тебе не только никто не поможет